Глава 19. Переквалификация статьи на 56-ую. 10 дней меня содержали в подвальной камере. На 11-ый я был переведён на второй этаж, где была койка, матрас, подушка и одеяло. Вместо пружин на койке были приварены металлические полосы, которые врезались в тело через тощий ватный матрас. Постельного белья не было совсем, а одеяло липло к рукам от грязи. Однако в высокое, зарешоченное и закрытое баяном окно чуть-чуть пробивался свет, и был сосед, которого звали Виктором Наволоковым. Он представился мне бывшим геологом, опустившимся и в конце концов попавшимся в Джанкое за продажу краденных вещей. Будто сперва он сидел в херсонской тюрьме, а теперь зачем-то переведен в Симферопольскую. У меня было все равно, кто он. Меня распирало от желания с кем-нибудь поговорить. кому-нибудь рассказать о своих мыслях и чувствах. Новолоков меня не перебивал, слушал внимательно и никогда ни о чём не спрашивал. Только однажды, когда я сказал ему, что у меня в кармане был презерватив кое с чем, но во время плавания я его потерял, то Новолоков вдруг вскочил с койки и спросил: "А что было в презервативе?" Этот интерес показался мне очень странным, и я не ответил, хотя в презервативе был всего-навсего мой паспорт. Позднее я узнал, что водолазы искали в море мою пропажу, но, конечно, ничего не нашли. Однажды прокурор Некрасов спросил меня: "Верите ли я в то, что пишут советские газеты? Они в большинстве случаев лгут или призывают делать зло", ответил я. "Вы всё у нас видите только в чёрном свете". Я слушал и не вмешивался, когда на вопрос следователя: "Почему вы так часто меняли место работы?" Обвинили в этом других, но только не себя. А теперь опять то же самое. Правду ему в газетах не сообщают. 56-я, явно 56-я, повернулся он к Ковалю. Тот кивнул. Вечером в присутствии Лысова мне переквалифицировали обвинение на статью 17 и 56 УК СССР. Потом дали почитать уголовный кодекс. Статья 17, -я, прочитал я. означает попытку и наказывается так же, как и за совершённое преступление. Статья 56. Измена родине. Это преступление наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет или расстрелом. Старая моя статья до переквалификации имела пределы от 1 до 3 лет. Я был поражён. КГБшники смотрели на меня и наслаждались тем впечатлением, которое произвело чтение уголовного кодекса. Придя в себя от изумления, я заговорил. Здесь написано «Измена Родине», но я не дипломат, а не военный. И вообще на государственной службе не находился. Поэтому формулировка ко мне не подходит. «Вы хотели бежать за границу, в Турцию, а Турция входит в НАТО и является потенциальным противником СССР. Вы хотели перейти на сторону врага, и если бы вам это удалось, стали бы клеветать на Советский Союз по радио». И на разных там пресс-конференциях, ответил Лысов. Это всё предположения, а не факты. Я не собирался выступать по радио или на пресс-конференциях. Что касается того, что Турция противник, так это тоже неправильно. СССР и Турция не находятся в состоянии войны. Как же неизмена вступил в разговор прокурор Некрасов. Государство вас бесплатно выучило, дало вам высшее образование, а вы решили убежать. С тех африканцев и азиатов, которых бесплатно учите в университете имени Патриса Лумумбы, вы тоже требуете пожизненной верности вам. Они совсем другое дело. Университет Патриса Лумумбы наша братская помощь отсталым народам, вяло возразил Некрасов. А за моё образование родители заплатили жизнью. Или этого вам ещё мало? Вы бросили родину, вы бросили свой партбилет. Разве это не измена? Родина и КПСС совсем не одно и то же. Родина была, когда КПСС ещё и не существовала. Много вреда вы бы сделали нам. Ох, много, злобно задумчиво произнёс Лёсов. Мы вовремя вас обезвредили. Никогда больше не представится вам возможность бежать за границу. Никогда вы не выступите там на пресс-конференции. И кроме того, вам никто не давал права толковать законы, подытожил Некрасов. "Ну хорошо. Завтра же я переверну все свои показания", подумал я. Вечером, придя в камеру, я всё рассказал Новолокову и добавил: "Завтра я сделаю заявление о том, что сам себя оклеветал. Я скажу, что на самом деле не собирался бежать за границу, а только хотел обратить внимание властей на своё бедственное положение с жильём". делают же подобные выходки за рубежом, например, в США. Сидячие забастовки, демонстрации, протесты, вигвамы и палатки в городских скверах. Они обращают внимание властей, и кремлёвские законы их всегда поддерживают. Вот и я скажу, что от них научился.